Глава 27 седьмая «Все утро я бьюсь над заклинанием». Принц говорит, что недостаточно просто написать слова или формы слов. Нужно слиться с ними, позволить им скользить сквозь сознание, ибо только в этом слиянии можно достигнуть квинсаторы и стать каналом между ней и физическим миром. Если честно, я понятия не имею, о чем он. За годы, проведенные в Аурелисе, я почерпнула совсем немного информации о Квинсатре. Я понимаю, что это измерение, где рождается магия. Магия, естественным образом проявляющаяся в крови Фейри, но которую люди вынуждены тянуть из странного мира, чтобы работать с ней и управлять ею. Меня эта тема не интересовала. Все это никоим образом не касалось меня. «Человеческая письменность», — объясняет принц, «сама по себе является своего рода магией. Простые черточки и символы могут содержать в себе величайшие идеи веков. Разве это не чудо? Но чтобы она послужила каналом для Квинсатры, нужно открыть разум» и поддаться ее влиянию. Я шумно выдыхаю и со стоном сжимаю пальцами переносицу. У меня уже начинает болеть голова. Принц откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. «Я навиваю на тебя скуку?» «Боги Всевышние!» Закатываю я глаза, после чего бросаю на него угрюмый взгляд. «Не всем магия дается легко и естественно, знаете ли. Если вы забыли, то совсем недавно я понятия не имела, что владею магией. И, сказать по правде, до сих пор в этом сомневаюсь. Не уверена, что мое место здесь». Улыбка принца напоминает оскал. «Зато я не сомневаюсь, Дарлинг. Твое место совершенно точно здесь, в Веспре». «Почему?» — я резко отодвигаю стул и разворачиваюсь к принцу. До смерти устала от всех этих полунамеков, намеков и хождений вокруг да около. Надоело играть в угадайку. «Почему мое место здесь?» «У вас явно есть на это ответ. Почему бы не сказать мне прямо?» Принц меряет меня долгим тяжелым взглядом. Затем вдруг наклоняется ко мне и хватается за подлокотники моего стула. Он приближает свое лицо к моему, и, зажатое им, я отстраняюсь, насколько только это возможно. Далеко не впервые остро осознаю, насколько красив этот мужчина, тем более сейчас, когда нас разделяет всего ничего, и он прожигает меня взглядом горящих глаз, а его полные губы находятся всего в нескольких дюймах от моих. Он прекрасен как тигр и гораздо смертоноснее. Потому что, Клара Дарлинг, ядовито выдыхает он, ты создательница рейфов. Твой разум породил тьму столь жуткую и столь кромешную, что если ее не связать... Она за час может стереть с лица земли полкоролевства. Я не могу дышать, не могу мыслить. Его слова душат, заполняя мою голову, горло и легкие. Я желаю, чтобы он замолчал, чтобы забрал свои слова обратно. Может, ты и выглядишь, как очаровательная куколка, со своим нежным личиком, И огромными глазами Лани. Безжалостно продолжает принц, но я-то знаю правду. Он поднимает руку и больно стучит по моему лбу пальцем. Мне знакомо зло, порожденное твоим разумом. Зло, разрушившее, разрушившее. Его идеальные черты лица искажает боль. Тяжело дыша, он опускает голову и закрывает глаза. Он утыкается в мой лоб своим, и я не могу отодвинуться, не могу отстраниться от него. Через какое-то время принц, наконец, отталкивается от моего стула. Тот чуть не переворачивается при этом, и я еле удерживаю равновесие. Принц поворачивается ко мне спиной, Взметнув полами одеяния винного цвета. Я жду, надеясь, что он закончил, Что он больше не произнесет Ни единого ужасного слова. Но до меня доносятся его слова, Резкий, как удар хлыста. «Ты убила единственного человека, Который когда-либо меня любил. Ты убила ее, и ты ответственна за то, Что носишь внутри себя? Принц не видит меня, но я качаю головой. Я лихорадочно мотаю ею, словно могу стряхнуть этот миг, сделать так, будто его вовсе никогда не было. Это невозможно! Выдыхаю я. Как это может быть? Как я могла создать Рейфа? Я не такой человек. Я всего лишь слабая Клара Дарлингтон, Дочь, сестра и друг, я в жизни мухи не обидела. Обычная служительница в библиотеке, обладающая здравым умом и стойким духом, умеющая улаживать конфликты. Я рано научилась не повышать голос в гневе и не трясти гневно кулаками. Научилась быть кроткой, маленькой и незаметной. Тут какая-то ошибка бормочу я понимая, как жалко звучат мои слова, но не в силах ничего с этим поделать. «Вы... вы взяли не ту девушку!» Принц разворачивается ко мне, оголяя зубы в хищной гримасе. « «Никакой ошибки! Я был там!» «Все произошло на моих глазах!» «Вскоре ты вспомнишь все сама, и тогда...» Он медленно кивает. «Тогда посмотрим, как ты искупишь свою вину за принесенной тобой смерти». Принц отворачивается и уходит, слегка пошатываясь на ходу. Я провожаю его взглядом, пока он не распахивает двери библиотеки и не исчезает из виду. Не в силах пошевелиться, я просто сижу, вцепившись ладонями, В подлокотнике стула. В груди отрывисто стучит сердце. В необъятности библиотеки кажется, что мир вокруг сузился до крохотных размеров. Я поворачиваю голову, ища хоть какие-то признаки жизни. Ища хоть кого-то, все равно кого, лишь бы убедиться, что я здесь не одна. Но никого нет. То только я и... и и что-то движущееся на краю сознания. Вздох, шепот. Он любит тебя, очень любит. Каким-то чудом мне удается собрать остатки силы подняться. В груди печет. Там разверзается что-то жаркое, жуткое и пугающее. И я не могу этому сопротивляться. Оно уводит меня от стола со стопкой изъеденных книжными червями книг к ближайшей винтовой лестнице. Взявшись за перила, я быстро спускаюсь, почти бегом, рискуя оступиться и рухнуть вниз, все ниже и ниже. На второй этаж, третий, четвертый, седьмой, восьмой, девятый. Все глубже и глубже, пока полностью не погружаюсь во тьму нижних уровней. Тринадцатый этаж. Я схожу с лестницы, коленки трясутся, дыхание прерывается. Вокруг пропасти стена с хранилищами, дверь за дверью. Я не знаю, куда ведут меня ноги, но не спорю с чувством, что притянуло меня сюда как магнитом. На мгновение останавливаюсь у маленького фонаря, за стеклянным шаром которого слабо горит свет. Нахожу в ниши и другие. Зажечь фонарь — дело нескольких секунд. Теперь меня окружает призрачный свет с тенями от филиграни. Я прохожу хранилище за хранилищем, дверь за дверью. Я словно ведома каким-то воспоминанием. Вот только этого не может быть, ведь я никогда здесь не была. Однако я не задаюсь вопросом, что со мной происходит. Зачем? В этом мире полно странностей и кошмаров. Лучше просто принять это как данность. Я дохожу до тринадцатой двери, останавливаюсь, ставлю фонарь на пол, открываю ставни на окне и заглядываю внутрь. Это хранилище ничем не отличается от других. Так кажется на первый взгляд. В центре помещения возвышается постамент, на котором лежит большой гримуар. Кожаный переплет закрыт и обмотан ремнями с металлическими застежками. Кипами полуразвалившихся книг завален пол и забиты полки. Невероятно, как много тут книг! И что-то в них странное, что именно я пока понять не могу. Затем меня осеняет. Они одинакового размера. Маленькие, хлипкие книжки в бумажных обложках — не похожие на экземпляры в других хранилищах. И здесь их сотни, а, возможно, и тысячи. Почему эти книги и это место кажутся мне такими знакомыми? Он любит тебя, очень любит. Он любит тебя, ты ведь знаешь. Он любит тебя, тебя, тебя. Этот голос. Этот шепот, он всегда был в глубине моего сознания и неустанно повторял эти слова снова и снова, слышала я его или нет, осознавала его присутствие или нет. Он влиял на каждую мою мысль, каждый поступок, каждый порыв, каждое чувство. Он любит тебя, правда, ты ведь знаешь. На глаза наворачиваются слезы, Горло перехватывает, легкие горят. Вместе со вздохом из груди рвутся сдавленные рыдания. Я барабаню кулаками в дверь и чувствую с той стороны ответное давление. «Клара, родная, ты ведь знаешь, ты знаешь. Теперь понимаешь?» С моих губ срывается крик. Я разворачиваюсь, задев ногой фонарь. Перевернувшись, он катится по каменному полу и останавливается у ног худой темной фигуры. В его тусклом свете осунувшееся лицо стоящего видится чудовищным и зловещим. Одно жуткое мгновение мне кажется, что я оказалась лицом к лицу с Рейфом. Моргнув пару раз, я, наконец, узнаю человека. «Вербена!» Она смотрит мне в глаза. Медленно приседает, поднимает за ручку фонарь и протягивает мне. Он мягко покачивается. Секунду я не могу заставить себя взять его из руки Вербены, а потом стремительным движением хватаюсь за его ручку. Вербена не выпускает фонарь. Теперь видишь правду. Кем ты являешься и кем рождена. Она улыбается, улыбкой напоминающей оскал, без тени тепла. «Нет», — я тяну к себе фонарь. «Я не имею ко всему этому никакого отношения, я не... не такая!» Вербена удерживает его еще миг, затем отпускает и выходит за круг его света, становясь бесформенным силуэтом. «Ты творец!» Говорит она четко, громко и отстраненно. «Мать — дарительница жизни!» Ее голос понижается на октаву. «А где есть жизнь, там должна быть и смерть!» «Смерть, смерть, смерть!» «Ты ведь знаешь, ты знаешь, ты знаешь!» Уши заполняет эхо слов. Я потрясенно стою, глядя на то, как тень вербены отворачивается и идёт по коридору прочь, пока вовсе не пропадает. Но и тогда я не двигаюсь, вслушиваясь в эхо, вслушиваясь в шепот. Часть меня хочет вновь заглянуть в окно хранилища, уставиться в него и попробовать ощутить существо, которое оно вмещает. Вместо этого я поднимаю фонарь повыше и со словами молитвы спешу к лестнице. С каждым шагом я ожидаю встретить вербену, ожидаю, что она пугающе выпрыгнет мне навстречу, но путь мне никто не преграждает. Я достигаю лестницы и поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь туда, где более не нужен свет фонаря. Тьма теперь плещется внизу. Я опускаюсь на ступеньку между четвертым и третьим этажом, оставляю фонарь и зарываюсь лицом в ладони. И очень долго не могу унять охватившую все мое тело дрожь.